Миле Сергеевне, наблюдавшее расправу из спальни, милиционер представился озревшим от голода орангутаном, а черепу-теоборода — единственным на острове кокосом. Сначала у Милы запершила в горле, через секунду ее захлестнул смех. Хохот получился откровенно истерическим. Из глаз брызнули слезы. «Прекрати истерику, йодка!» Показала себе мило Сергеевна, ну бесполезно. Буквально покатываясь со смеху, она упала на колени, схватившись за голый живот. Когда же мило наконец опомнилась, обстановка в гостиной кардинально переменилась. Чудовищный удар в пах оглушил, но не вырубил Филимонова. Шрам с головой погрузился в океан, называвшийся болью. Он был угольно-чёрным и бескрайним, одновременно каким-то загадочным образом концентрируясь в низу живота и в мышонке. Крик застрял в горле, тучно кость. Шрам подавился им и какое-то время только хрипел. Его стошнило на ковер, но потом он все же вынырнул на поверхность. И зяйца, он ночью надеялся на это, были на месте и целы. А руки и ноги тоже. Задыхаясь, Шрам приподнялся на локте, чтобы оглядеться. В двери в спальню истерически хохотала Мила. «Обзац, сучки! Мозгами тронулась!» — сообразил Шрам. Посреди комнаты, верхом на бутерброде... семь его воинình муса и колотил его головой так, будто собирался проломить пол. Виталик извивался и даже царапался, что мента похуже совершенно не смущало. Сопротивление переходило в конвульсии. Селимонов это сразу заметил, закусив губу, Чтобы преодолеть пожар в паху, Филя не без труда поднялся, шагнул к лейтенанту со спины и, что есть мочи, залепил обоими ладонями по ушам. Любчик моментально потерял интерес к голове бутерброда, схватившись за свою, как солдат после контузии. Добаев лейтенант оремрум ладонью в основание черепа, широм потянулся к перевёрнутому торшеру, легко оборвал провод и схлестнул на шее Любчика. Но, как до него будто оборот, он не дооценил физической силы лейтенанта. Любчик Вместо того, чтобы отдать концы в удавке, схватил Филимонова за волосы и ловко перебросил через голову. Оглушенный шрам оказался на полу с обрывками удавки в руках. «Ёб***ь, китайцы!» — взвизнул он, перекатываясь через плечо, чтобы увернуться от лейтенанта, прыгающего сверху, как это принято в американском рестлинге. «Ёб***ь!» клубчику. Всё ж удалось достать Ширама ногой. Сапог, врезавшийся в рёбра, отбросил филю на несколько метров. Пиздец. Мелькнуло у Ширама. Ну и вот спасло вмешательство бутерброда, чим за тылком очевидно. Нужно было дробить уголь в карьере. Издав нечеленораздельный, абсолютно декарский вопль, бутерброд прыгнул милиционеру на спину и повист там как пантера на буйволе. Шрам получил передышку. И еще шанс. Возможно, последний. С мусором пора было кончать. В глазах Милы Сергеевны еще стояли слезы. Последствия дурацкой истерики. Когда она, наконец, опомнилась, то сообразила, что милиционеру конец. Любчик метался по гостиной, ломая мебель. У него на шее, словно растение, паразит. высил бутерброд. Лицо Любчика посинело, из горла рвались булькающие звуки. Пальцами левой руки лейтенант пытался ослабить безжалостный захват. Правой он отмахивался от ширама, который всё равно бил на выбор: по корпусу, по голове, по ногам. Положение Любчика было отчаянным, и ухудшалось с каждой секундой. Всё шло к тому, что бандиты вот-вот возьмут вверх. Наверное, Любчик тоже понимал это. На глазах у милы он предпринял исступлённый, скорее всего, последнюю попытку вырваться. Прыгнув спиной, милиционер буквально припечатал Бутерброда к шкафу. Дверца сорвалась с петель. Виталик охнул, но не ослабил ключа. А Любчик Нистова замотал головой, тараня чугунным затылком скулы и нос мучителя. Из ноздрей бутерброда хлынула кровь, губы были разбиты в смятку. — Филя! — заорал он, захлебываясь. А Любчик напряг мышцы, готовясь перебросить наездника через холку, словно ковбоя на родео. Мила услышала сухой треск. с которой лупнула рубашка лейтенанта. "Сука!" завязал Филимонов, всаживая кулак клубчику в печень. Многие летиноты подогнулись, и он начал медленно осаждать, словно снеговик-великан, добитый солнечными лучами. Их головы оказались на одном уровне. Воспользовавшись этим, Шрам тут же поднул мелисанеру лбом. Мыча Любчик выбросил вперёд обе руки и поймал Фелимонова в объятия, несмотря ни на что оставшиеся медвежьи Филимонов завертелся угрём, награждая противника тумаками. В ту последовавшей остаточной борьбы Шам оказался спиной к противнику. Утерброд очевидно постепенно восстанавливал силы. Все трое, словно зловещные тени, толкай, раскачиваясь и кряхтя, медленно кружили по гостиной. С каждым милиционером повернул голову, и я не смел их встретить взглядами. Рот Любчик открывался, будто выброшенный на берег рыбы, а кровоточающие губы выдавили одно единственное слово: "Помоги!" Сбросив оцепенение, Мила Сергеевна подалась вперёд. Как в руке оказался кисак, при помощи которого Будёр Брот орезал липучку, она тогда до конца и не поняла, выставив перед собой кленок из-за средневековый копейщик мимо пересекла спальню. Филемонов, задыхавшийся в объятиях хлюпчика, заметил опасность, когда было поздно. Он, вероятно, мог попробовать защититься ногой, если бы не её глаза. Безумные, огромные, бездонные, в которых он рисковал утонуть. — Сука! — выкрикнул Ширам перед тем, как внутренности обожгло огнем. — А-а-а! Бедюга! Печа-а-а! Это были его последние внятные слова, сменившиеся воем, когда Мила всем телом повисла на рукояти, вспоров ему живот от солнечного сплетения до паха, и страшные раны вывалились в внутренности. А любщик оттолкнул шрама и тут повалился прямо на Милу. — Пошел вон, ублюдок! — звизнула Мила. — Слышишь? Пошел вон! — Любщик стряхнул в себя бутерброда, подхватил с пола увесистую ножку от рассыпавшегося на части стола и вырезал по остриженной голове. Потом еще и еще раз. Он не остановился, когда треснул череп, съехала кожа, и вытекли глаза. — Хватит! — в конце концов взмолилась Мила. — Перестань! Слышишь? Прекрати! Он сдох! Стох! Она отступила в сторону, с ужасом глядя на трупы. На ней не было никакой одежды, однако это ничего не значило. Любчик выпустил запачканную кровью, с пореลิпшими волосами ножку и остался стоять, раскачиваясь. "Хрытюга, фэнов", пробормотал Любчик и всхлипнул. Разбитые губы распухли, сделав лицо неузнаваемым. какое-то время оба молчали, потом Мила нарушила тишину. "Ти в порядке?" Он посмотрел на неё, ёмно не понимая, затем попробовал улыбнуться фу-фу-фенным в порядке. "Фамочка." "Чтобы вызвать подмогу, сказала Мила, они скоро вернутся." "Ага," согласился Любчик. Он продолжал пошатываться, и её испугало это. "Ты не ранен?" с тревогой повторила Мила. "Фу-фут", вот, пожаловался Любчик, прижимая руку к печени. "Бошит сесть на у него жидно тяжело упал на лубоко колено, так что закачался пол. "Ох, чёрт!" воскликнула Мила.